«Зачем тебе, рога мужа?» Женщины встречают другого, когда внутренне готовы изменить мужу. «Мне кажется, в грехопадении жен мужья повинны, значит, неусердны или расходуются на других?» Вильям Шекспир Первое. Наставлять мужу рожки женщину нередко заставляет страх больших жизненных перемен. С мужем вы уже родные люди и можете пукать в постели, но появился мужчина из грез, и ты пытаешься увидеть в своей измене возможность сохранить когда-то соединившую любовь, уважение, крепко выстроенный быт и общие ценности за счет решения своих сексуальных проблем с мужчиной приятной наружности. Зачем пилить мужу, у которого снизилось сексуальное влечение, если можно приходить домой в прекрасном расположении духа, а не грымзой, без надежды на удовлетворение? Второе. Не хочешь оставаться одна, и поэтому закладываешь прочный фундамент для будущих отношений. Все прелести совместной жизни в твоем браке не могут перевесить грузы трудностей. Тебе бы хотелось мужественно закончить ту самую семейную жизнь, но в никуда идти страшновато. Ты полагаешь, что пришедший в твою жизнь новый мужчина принесет и большие перемены в жизни. Ты готова к разводу, тебе хочется как можно скорее перейти из рук в руки. Третье. «С мужем у вас давно отношения, как у соседей. Ослабел контроль, и, получив безграничную свободу, ты попадаешь в цепочку случайных, непродолжительных, легких романов или находишь заместителя надолго. Новый мужчина устраивает тебе не только качественные, взаимопроникновенные секс но и работает по совместительству твоим психотерапевтом. Ты жалуешься на невнимательность супруга и кровавую рану в душе от нежелания развода и при этом не знаешь, зачем идешь домой». В родных стенах тебя ждет привычная пустота, а здесь тебе хорошо. В общем, застряла на распутье. Четвертое. Твоя цель – вызвать ревность и повысить интерес к себе со стороны супруга. Выглядит отчаянно, но имеет место быть и такой мотив. Ничего не придумываю, все беру из жизни. Самое парадоксальное состоит в том, что я видела счастливые исходы столь рискованного поступка. Приходила, подыла в ноги, в слезах признавалась, во всем каялась, признавалась в любви. Отношения в семье улучшились во стократ Пятое. Тебе именно сейчас нужны разбег и победа. Для победы нужна уверенность в себе. А если ты зачахла в душном мире, то новая пассия способна стать твоим стимулом для собственного ренессанса. На стадии его влюбленности ты летаешь, повышаешь свою самооценку. Смотри-ка, я еще нужна. пользуясь спросом. Схожу за первый сорт. Когда влюбляешься сама, то горы готова перевернуть. Когда любовник... Становится хорошим психостартером. Это неплохо. Шестое. Месть бывшему или настоящему. Принес в дом венерический букет, лечились оба, будешь делать из его рогов противогонорейную сыворотку. Логично. Седьмое. Это шаг отчаяния. девственницей вышла замуж. Хранила верность, но каждый день думала, а вдруг с другим лучше. Дом это чувство совсем угасли, а сейчас появился мужчина, который ухаживает и твердит о любви. Взяла и разрешила себе. Восьмое. Возникло страстное желание очаровать, покорить, привязать к себе понравившегося мужчину. Ты встретила его и пропала сразу же. А он понял твой посыл и пошел навстречу твоим чувствам. Получилось очень неплохо. Ты торжествуешь. Девятое. Он прямо противоположен твоему мужу во всем. Тот относится к любителям футбола и пива, объединенном на диване, а этот о, он имеет электроразряд в нескольких местах и успешно этим током постукивает по твоим особо чувствительным зонам. 10. Влюбленный супермужчина нашел тебя сам. Деликатен, сексуален, весел, умеется переживать. И ты влюбилась. Не хватило сил остановиться. А теперь нет желания останавливаться. Одиннадцатое. Подсел в интернете на сайт знакомств. Сначала в шутку а теперь отправилась в раздуды. При наличии стабильности дома позволяешь себе исследовательскую работу по изучению отличий настоящей любви от ложной. Двенадцатое. Ты замужем и в целом довольна жизнью, но с благоверным в смысле секса что-то не то. Так разок в неделю бочком, чтобы не потратить лишних калорий, вот и добро пожаловать измена. Действуешь По настоятельной рекомендации гинеколога Агриппина Зузубайла, утверждающая, что из-за нерегулярной половой жизни часто возникают гинекологические проблемы. Только их тебе и не хватало. Вот и профилактируешься. Тринадцатое. Поскольку твой супруг ассоциации с мальчиком для битья не вызывает, нужен кто-то, на кого ты периодически станешь сбрасывать пар. Горячим или холодным окажется душ. Это как повезет. Если хочется эмоциональной встряски, то главное суметь не нырнуть в отношения с любовником, Как в омут с головой. Четырнадцатое. Со скуки тебе с ним интересно и весело. Хочется ведь иногда и чего-то умное услышать и узнать от любимого, а не заезженное до дыр. Привлекает новизна. К сожалению, через некоторое время и к новому избраннику тоже разовьется привыкание, но лучше поменять любовников, чем муж, думаешь ты. Милая моя... Я тебя не критикую. Ведь от мужа ты бежишь не потому, что хорошо тебе с ним. И причины для собственной измены тоже твои собственные и наверняка горькие. Говорят, боишься – не делай, а делаешь – не бойся. Лучше бы тебе, конечно, избежать такого испытания. Но я абсолютно уверена, что женщина всегда держится до последнего и изменяет только в случае, если иначе уже просто не может жить. Именно поэтому она прикипает к мужчине сердцем, именно поэтому не ищет приключений. Близкий человек для нее – Ветер перемена, не сквозняк, и любимый, а не любовник. Мужество тебе. Определитель любовников по классам и отрядам. Мне, разумеется, неизвестно, какой именно персонаж достался тебе. Вот и решила я их сгруппировать и отсортировать по поведенческим и прочим характеристикам, не противоречащим основам общей биологии и физиологии живого мира. А ты уж сама разберись, с кем... И чем именно имеешь дело, как будешь употреблять изготовленное вами обоими блюда. Заодно узнаешь, чего тебе не хватает соуса или свеженького яду. Кабель заявляется после долгого перерыва, топит в комплиментах и поцелуях, изысканно занимается любовью, не скрывая количество дам его обожающих. Главное слово ⁇ хочу ⁇ тянет руки ко всем, берет все, чего и кого хотел спокойно и уверенно относит тебя к женщинам, к которым можно заходить в течение десятилетий, причем ему все равно, замужем ты или нет, лишь бы взяла телефонную трубку или открыла дверь. Дальше он все сделает сам. С ним ничего не сделаешь, ты же не физиолог, Павлов. Твоему избраннику остро необходим каждый раз давать экзамен самому себе на свою мужскую доблесть. Он понимает ее прямолинейно, как в армии учили. Его не остановит наличие соперника, как истинный кабель. Он и в стае устремится и может в очереди постоять, в отличие от других представителей армии любовников. Дети от него здоровы и крепкие, как и от всех дворовых собак, но веревки под детские колготки он на твоем балконе не натянет, поскольку устремится в соседний двор. Там ведь тоже демографическая ситуация требует его незамедлительного присутствия и участия. Пузырь Барматухи. Свистит под окном, развлекает, может остаться у тебя на пару дней все это время станет хвалить тебя, боготворить и вынуждать беседовать в захлеб. Протрезвев, страстно любит тебя так, что потом трудно ходить, и расцеловав твои ноги, покидает на неопределенный срок, пока вновь не пойдет в раздуды. С ним весело и легко. Имея жену и любовницу, поддакивает обеим, рассказывает в подробностях, что говорит по поводу ваших встреч с супругой, какие совершают действия. Небольшой урок биологии. Аменсализм — это форма взаимоотношений между организмами, Полезное для одного и вредное для другого. Если милый приходит к тебе только с пьяну, отрезвым винит себя и не появляется месяцами, он явный аминсал. Мой тебе совет. Если ты не мамочка и не собутыльница, смотри дальше, то делай ноги и не переходи в стадию просто встреч. Взрыв. Привлекательный и ухоженный. Внимательный и интересный. Врывается в твою жизнь и портит все на твоем пути, требует развода, разгоняет в зашей любовников и друзей, занимает все время собой, умудряется оставлять засосы на шее и груди, гордится синячками на твоих бедрах и вообще всячески старается поставить свою печать на тебе и твоей жизни. Добившись всего, чего хотел, резко меняется и включает тактику кнута и пряника, типа то золотой, то последняя сволочь, разбивает женские сердца налево и направо. Иногда провоцируют скандалы и театральные примирения, чтобы взбудоражить в тебе страсти. Возможно, когда ты его бросили, и теперь он подсознательно мстит всем подряд, не веря в любовь вообще. Если появляются чувства, закружится, поиграет, затем очнется. Сходит с ума, хочет отношений и, отталкивая, убегает, оставляя женщину в состоянии брошенной куклы. В нем постоянно срабатывает синдром бомжа, не способен, не умеет и не может жить в счастье и покое рушит все или исчезает. Думаю, что у мужчину взрыв тоже относится к комменсалам. Вреден он тем, что в случае его ухода женщина страдает блокировкой мозга, страхом «меня не любит». А это самый большой страх. Чуть ли не хуже смерти. Из страха вырастает злоба, и бывшая возлюбленная в ответ тоже много крови попортит ненаглядному взрыву. Злоба приведет к агрессии либо депрессии. Ну и зачем добиваться таких чудных результатов? Учти. Мужчина-взрыв в идеальном случае тоже не должен быть пропущен дальше стадии просто встреч. Построение более глубоких отношений с ним потребует от тебя запредельной нервотрепки, жертвенности. Не каждая способна на такие подвиги, а медаль заслуженного сапера тебя утешит вряд ли. Только если в психушке, поскольку и в старости твой взрыв не утратит страсти к хотя бы пиротехническим эффектам. Дон Кихот Готов снять для тебя звезду с неба, но лестницу во вселенную тебе придется купить самой. Слушает каждое твое слово, выполняет любой каприз. Будет сидеть подолгу с ребенком, возить по твоим делам. Обожает тебя, буквально дышит тобой. Может прочитать к месту очень неплохие стихи, угадывает тайные желания. Подарков не дарит, по причине отсутствия денег, но всячески помогает тебе их зарабатывать. Мало просит, неприхотлив в быту. Ему близка фраза «За любовь нужно бороться», и посему он ничего не предпринимает. И может ждать твоей капитуляции много лет. Мне известен случай, когда мужчина любился с женой друга 13 лет. Один раз в неделю по 15 минут зажимая ей рот ладонью, чтобы муж, то есть его друг, в соседней комнате не услышал. Но их тайна так и осталась тайной. Очень уж он боялся, что не сможет сделать ее счастливой. Урок биологии. Квартиранство сожительство животных разных видов, основанное на пространственных, а не пищевых связях. При наименее тесном сожительстве квартирант поселится в жилище хозяина. Усоногие черви, например, прикрепляются к акулам и китам. Женатые донкихоты почему-то редко жаждут идти домой. Как они объясняют, долгое свое отсутствие не наша забота. Ты можешь обнаружить его в своей убранной им квартире, собственноручно приготовленным ужином из твоих же продуктов. С такими возможны долгие отношения, но не способные перейти в семейные. Можешь остаться дульсинеей, но долго в такой роли не проживешь. Запомни, Дон Кихот сделает все, чтобы ты оставалась романтическим идеалом. Один только твой вид в утреннем капоте с нечесанными волосами заставит его рыдать, а также начать искать другую мечту. Он сам найдет себе новые ветряные мельницы. На чем и успокоится временно, пока следующая Дульсинея не обнаружит в себе задатки обычной женщины. И тогда он опять пришпорит за своего россинанта навстречу новой мечте.